К славному дому привеши. На пышно устроенном ложе тела они положили, певцов начинателей плача подле него поместили, Которые голосом мрачным песни плачевные пели, А жены им вторили с тоном. Первая подняла плач Андромаха, Молодая супруга. Гектора, мужа-убийца, руками главу обнимая. «Рано ты гибнешь, супруг мой цветущий, Рано вдовою в доме меня покидаешь, А сын бессловесный младенец, Сын, которому жизнь злополучные мы даровали, Он не достигнет юности». Прежде во прах с оснований трое рассыплется. Пал ты, хранитель не неусыпный ты, баронитель града, Защитник и жены младенцев. Скоро в неволю они на судах повлекутся глубоких. С ними и я неизбежна. И Ты, мое бедное чадо, вместе со мною, И там, изнуряясь в работах позорных, Будешь служить властелину суровому. Или данаец за руку схватит тебя из башни, Ударит о землю, мстящий затрату плачевную Брата, отца или сына. Гектором в битве сражённого много могучих данаев, много под Гектора дланью глодала кровавую землю. Гросин великий отец твой бывал на погибельных сечах. Плачут о нём до последнего все обитатели Трои. Плач, несказанную горесть нанес ты родителям бедным, Гектор. Но мне ты оставил стократ жесточайшие скорби. Смертного ложа, увы, не простер ты руки мне, любезный. Слова не молвил заветного, Слово, которое б вечно я поминала И ночи, и дни, обливаясь слезами. Так говорил рыдая, И с нею стенали троянки. Тут между ними Гекуба Рыдательный плач подымает. Гектор! Из всех мне детей наиболее сердцу любезный. Был у меня и живой ты богам всемогущим любезен. Боги с небеса тебе и по кончине пекутся. Прочих сынов у меня Ахиллес, быстроногий рестатель, Коих живых полонил. За моря пустынные продал, Вымброс в далекий самос И в туманный беспристанный лемнос. Но тебя одолев И оружием душу исторгнув, Как он недолго влачил В круг могилы потрогла любимца, Коего ты одолел, Но его мертвеца он не поднял. Ты у меня... Как росою омытый, покоишься в доме свежий, подобно как смертный, которого Февс ребра лукий лёгкой стрелою своей налетевший внезапно сражает. Так выпияла Гикуба и плач возбудила всеобщий. Третья Елена Аргивская горестный плач подымает. «Гектор, деверь почтеннейший, Сродник любезнейший сердцу, Ибо уже мне супруг Александр знаменитый, Привезший втрою меня недостойную. Что не погибло я прежде?» Ныне двадцатый год круговратных времён Протекает с сонной поры, Как пришла в Элеон я отечество бросив. Но от тебя не слыхала я Злого обидного слова, Даже когда и другой, Кто меня укорял из домашних, Деверь ли гордый, своячина, Или заловка младая, или свекровь, А свекор всегда, как отец, мне приветен, Ты вразумлял их советом И каждого делал добрее Кроткой твоею душой И твоим убеждением кротким. Вот почему о тебе и себе Я несчастнейшей плачу. Нет для меня, ни единого нет В Илеоне обширном друга или утешителя. Всем я равно ненавистна. Так выпияла она, Истинал весь народ неисчетный. Старец прям, наконец, обращает слово к народу. «Ныне, трояне, свозите лес в Илеон, Не страшитесь войска Ахейского тайных засад. Ахиллес знаменитый сам обещал, отпуская меня от судов Мирмидонских, нас не тревожить доколе двенадцатый день не свершится так говорил и они лошаков и валов подъеремных скоро в возы запрягли и пред градом немедлен собрались 9 дней не втрою множество леса возили в день же десят и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 Неисчетное множество было. Сруб угасили, Багряным вином оросивши пространство всё, где огонь разливался пылающий. После на пепле белые кости героя собрали, И братья и други, горько рыдая, Обильные слёзы струя полонитом. Прах драгоценный собравши, В ковчег золотой положили, тонким обвивший покровом, Блистающим пурпуром свежим. Так опустили в могилу глубокую, и заложивши, Сверху огромными частыми камнями плотно услали. После курган насыпали, а около стражи сидели, Смотря, дабы не ударил рать меднолатных донаев Скоро насыпав могилу, они разошлись. Напоследок все собрались вновь И блистательный пир пировали в доме великом Приама Любезного Зевсу Владыки. Так погребали они канеборного гектора тела.